бремя. Но можно и такое ученить. Потоки спренов с нашими объединица. Обеченное может получиться. сумеем ли итог мы добиться? Вопрос не в том, что спрены могут заходить и снова, а в том, отважимся ли мы объединиться снова. Из песни спренов слушателей. Строфа 10. Голодин падал вместе с дождём. Он вцепился в желтовато-белые одежды убийцы единственной послушной рукой. Асколочный клинок шинса превратился в облачко тумана рядом с ними. И вдвоём они с бешеной скоростью неслись к земле, что была в сотне футов внизу. Шторм внутри колодина почти утих. Слишком мало бури света. Убийца внезапно засиял. У него есть сферы. Кел резко вдохнул и свет заструился из кошельей на поясе убийцы.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 Но правое предплечье и кисть, слабо освещённые буресветом, что струился от остального тела, были по-прежнему тускло-серыми. Это его часть не светилась, словно погашая свеча в ряду с горящими. Он её не чувствовал, даже пальцами шевельнуть не мог. Они безвольно болтались, пока он баюкал руку. По близости под дождём стоял убица в белом.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 пока он не призвал опять свой клинок. К несчастью, ужас от потери руки почти парализовал его. Больше никаких битв в скопьёме, никаких операций. Обе личности, которыми он выучился быть, потеряны навсегда. Только вот он почти почувствовал, что я тебя сплёл, спросил убийца на литийском языке с акцентом.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 гибкие, грациозные. В его руке появился осколочный клинок. "Что это такое?" требовательно спросил он. "То же, что и ты", ответил Колодин. Он почувствовал тошноту, но вынудил себя держаться. "Ветер бегун. Этого не может быть". Капитан поднял нож, от его кожи исходили последние завитки бури света. Моросящий дождь всё лил и лил. Убийца попятился, а его глаза сделались такими огромными, словно Кэл превратился в ущельного демона. «Они сказали, я ошибаюсь! Зет сын сына Волана! Неправедник! Они назвали меня неправедником!» Каладин шагнул вперед, стараясь выглядеть грозно и надеясь, что бури света хватит на то, чтобы произвести устрашающее впечатление.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 крикнул дрожащий голос Мартус с четвёртого моста. "Ты в темноте! Назови себя!" Капитан продолжал идти к свету, слишком измучены, чтобы отвечать. У дверей королевских покоев стояли на страже Март и Мош вместе с несколькими гвардейцами. Узнав Каладина, они разразились изумлёнными возгласами, а потом завели его в тепло и свет комнаты лекаря. Там он обнаружил Далинара и Аделина.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 Лено уздесятым именем Всемогущего, проговорил великий князь севшим голосом. Ты живой. Юноша кивнул и рухнул на один из забитых бархатом королевских стульев. Не заботись о том, что замочит его или испачкает кровью. Он издал тихий стон, а часть из облегчения при виде их всех, а часть от изнеможения. Как? изумился Далин. Ты упал? Я был почти бессознанием, но точно помню, что я видел, как ты упал. Я связыватель потоков. Подумал Каладин в виде, как Далинар его разглядывает. Я использовал бури свет. Он хотел сказать это вслух, но не смог. Мне передала Карам и Адалином. Забери меня, буря. Я трус. Я крепко в него вцепился. Объяснил Каладин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 о интересовалась навани, предвигаясь к Далинару. После стольких лет. Он хочет убить меня, сказала Лакар. Он стоял к ним спиной, но Каладин видел в его руки и чашу. Король осушил её до дна, потом тот же жезана наполнил её из кувшина. Тёмно-фиолетовое вино. Рука и Лакара дрожала, пока он наливал. Каладин посмотрел на Далинара. Великий князь всё слышал. Этот Зет пришёл не за королём, а за Далинаром. Князь не стал поправлять короля, и Колодин тоже промолчал. Что мы будем делать, если он вернётся? спросила Далин. Не знаю. Далинар сел обратно на кушетку рядом с сыном. Я не знаю. Займись его ранами, прошептал Колодину голос его отца, лекаря. За шеей ещё око прорадил нас. У него был долг поважнее. Капитан вынудил себя встать, хотя ощущение было такое, словно его нагрузили свинцовыми гирями. И взял копьё у одного из стражей у двери. "Почему в коридорах так тихо?" спросил он Моша. "Ты знаешь, где слуги?" "Великий князь?" ответил тот, кивая на Далинара. Послал пару человек в комнаты слуг, чтобы они вывели всех из дворца. Он подумал, что если убиться и вернуться, то может начать убивать всех подряд. Решил, что чем больше людей покинут здание, тем меньше случайных жертв. Колодин кивнул, взял сферную лампу и вышел в коридор. Оставайся здесь. Я должен кое-что сделать. Когда Мастевик ушёл, Далин обмяк на своей кушетке. Колодин, разумеется, ничего не объяснил и не попросил у короля позволения удалиться.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 А разумеется, Шенес не рассёк руко колadina своим осколочным клинком. Рука ведь в полном порядке в конце концов. Но куда подевался рукав? Он упал вместе с обицей, подумала Далина. Он сражался и изобразил ранение, которого не было на самом деле. Не могло ли всё это быть частями какого-то хитрого плана? Прекрати, приказал он себе. Станешь параноиком, как Колокар. Он посмотрел на короля, который с бледным видом уставился на пустую чашу из подвина. Неужели его величество и впрямь осушил весь Кوفшин? Элакар прошёл к своей спальне. Где наверняка было ещё вино, и распахнул двери. На Ване ахнула, и король застыл на месте, повернулся к створке. На её задней части кто-то расцарапал древесину ножом, и кривые линии складывались в ряд глифов. Адалин стал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 потому что одновременно перевернул Бельда лицом вниз, чтобы не видеть его высушенных сожжённых глаз. Что, если с Пранчести считает, что убийца поступает правильно? Ты дала мне возможность убивать паршендии, чтобы защищать. С точки зрения паршендия не защищают своё племя, возразил Колоден. Для них я захватчик. Сил села, обхватив руками колени,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 Это как-то связано с количеством света, которое он поглощает. Колодин стал и прошёл в боковой коридор, подняв лампу. В ней были сапфиры, их свет окрашивал стены в синий цвет. Убийца прорезал дыру клинком, пошёл в коридоры и убил Бельда. Но ведь в разведку отправились двое. Да. Ещё одно тело. Хобер. Один из первых, кого Колодин спас с четвёртого моста. Хвал бы побрал этого Шинца. Он спас этого мостовика, когда все его бросили умирать на плато. Колодин присел рядом с трупом, перевернул его и обнаружил, что тот плачет. "Я прости меня", с трудом проговорил Хобер, сам не свой от буревавших его чувств. "Прости меня, Колодин! Хобер, ты живой!" Атом он заметил, что штанина брюк Хобера разрезана посредине бедра. Ноги солдат под тканью были тёмно-серыми, мёртвыми, как рука колодина до исцеления. "Я его даже не увидел", сказал Хобер. "Он сразил меня, потом заколол Бельда. Я слышал, как вы бьётесь, думал, все умерли. Всё в порядке. С тобой всё будет хорошо". Я ног не чувствую, проговорил Хобер. Их нету. Я больше не солдат, командир. Какой от меня толк, я нет. Ты орда сказал Колодин. Ты по-прежнему из четвёртого моста. И так будет всегда. Он вынудил себя улыбнуться. Надо лишь попросить Камне, чтобы он научил тебя готовить. Похлёбку варить умеешь?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 Сказал Колдин, втягивая бури свет из одной сферы в лампе. Не в порядке. Он снова на реакция. Поднял хоберой и понёс его к остальным.